Прошу отдать под суд сенатора Публия Аврелия Стация за убийство и ложное свидетельство. Ты не можешь отказать мне в этом, божественный Цезарь. Что скажет народ, уже негодующий из-за того, что ты отправил своих претарианцев защищать дом этого сумасшедшего? Вскричал Сергий и положил перед властителем свое обвинительное заявление. Император несколько мгновений, которые всем показались необыкновенно долгими, молчал, разрываемый на части любовью к своему ученику и безжалостным государственным долгом, который обязывал его удовлетворить просьбу несостоявшегося убийцы. Клавдий не находил в себе сил принять решение. Ему очень хотелось вызвать претерианцев — отправить Маврика и эту его сестру блудницу Сергию в тюрьму и снять обвинения с Аврелия. Однако его власть огромная и в то же время хрупкая, держалась на мнении огромной толпы, собравшейся у подножия Палатинского холма, заполнившей улицы и переулки города, готовой вынести приговор, вершить суд, поднять восстание. Морщинистая рука со вздувшимися венами незаметно приподнялась, поднеся безымянный палец со сверкающей императорской печаткой красным чернилом, готовясь закрепить обвинительный документ, палец завис в воздухе. — Как же я могу, — задумался Клавдий, — к чему быть Богом на земле, если я должен жертвовать старым другом, ради того, чтобы удовлетворить врага, плетущего заговор за моей спиной. Поистине всемогущий Цезарь больше раб, чем самый последний из его писарей. Тут, прервав размышление императора, из коридора донесся громкий шум потасовки. Цезарь в изумлении поднял голову. Кто посмел затеять драку у его двери? — Боги Олимпа! Как мог проникнуть сюда этот злодей? Арестуйте его. Это, безусловно, наемный убийца, которому заплатили, чтобы он убил священную персону императора! — орал во все горло дежурный преторианец призывая сослуживцев помочь ему. — Как бы не так, видят боги. Плутон, Нептун и все сыновья Реи. Сенатор Публия в реалистации ожидает пакет. Я должен вручить ему эти документы во что бы то ни стало. Сенатор должен увидеть их. Здесь доказательства заговора. Уведите прочь этого сумасшедшего быстро, приказал старший, и претарианцы схватили несчастного и повели прочь. Но Аврелий тем временем, нарушив всякий этикет, уже повернулся спиной к властителю мира и бросился в коридор. — Хозяин, наконец-то ты услышал меня! — вздохнул Кастер, быстро высвобождаясь из рук крепких солдат. — Ну, понятно, Клавдий, он глухой, но ты... — Что нужно этому человеку? — спросил Цезарь, и хромая подошел к двери. «Хочу передать тебе доказательство заговора, подготовленного против тебя Сергием Мавриком и папием Фазием, как приказано мне моим хозяином Публием Аврелием Стациям!» — радостно ответил Кастер, протягивая Клавдию толстый пакет с письмами. Старик открыл пакет, стоя в дверях, опираясь на косяк больной ногой. «Смотри-ка, смотри-ка!» Договор Маврика и Фазия пять лет назад. Сергий советует полководцу быть осторожным. Аврелий, не веря своим ушам, возлековал и радостно рассмеялся. Клавдий, между тем, продолжал изучать письма. Документы о предательстве Фазия. Грязное дело с партиями при участии Сергия. «Теперь припоминаю. Патруль попал в засаду, и погибли все до единого. И смотри-ка, тут есть даже письмо Сергия Кассио Хирее, которое относится еще ко времени царствования Каллигулы».